Глава двенадцатая. Первые занятия. Лето подходило к концу. Работа у Вайза и Клэр стала светлым лучиком в свете последних событий, и Марк даже на какое-то время забылся, погрузившись в приятную рутину. Опомнился лишь в конце августа, когда на горизонте замаячила учеба. С Вайзом они много возились над протезами. Марк подсказал, что в некоторых местах можно использовать новый материал-резину, и они неплохо модифицировали существующие модели. Склэр, как обычно, разговаривали про магию, разбирали шаблоны смешанных стихий. Также она подтвердила слова Роба, выжившего члена команды с корабля Кляйна. Начиная с 5000, боевой маг способен чувствовать повышение концентрации маны во всех направлениях. Так Марк стоял позади Клэр и кастовал заклинания разных стихий. И так каждый раз точно угадывала, что он создал и какое конкретно заклинание. То есть форму, размер, даже данные о скорости, которые он неосознанно закладывал в структуру шаблона. «Получается, если я захочу напасть на такого человека, то он прочитает меня еще на старте?» — недоуменно спросил он у Клэр. «Абсолютно верно!» Самодовольно кивнула Анна. «Но как тогда их вообще победить?» Она объясняла ему, что любой маг — это все же человек. К тому же никто не отменял простое метательное оружие. Если маги высшего уровня могут чувствовать ману, то вот простые объекты, выпущенные мускульной силой, вполне себе ранят и даже убивают. Особенно, когда это сделано неожиданно. С этими расспросами тебе лучше к насука. Те в подобных делах специалисты. Да, Марк помнил, как его ловили два бойца насука. Значит, они еще и играли с ним, мягко преследовали. Тогда ему связала ноги непонятной клейкой штукой. Вот почему он не почувствовал ни приближающегося давления, ни повышения влажности. Иногда даже близко летящий файербол из-за повышающейся вокруг температуры мог подсказать, что надо уворачиваться, и ты мог успеть среагировать. Однако вот такие физические предметы попадали словно в слепую зону. Марк поставил себя на место среднестатистического мага, привыкшего полагаться на определенные органы чувств. Какое, наверное, удивление и страх возникают, когда ты не понимаешь, откуда тебе прилетело. А если опасность миновала, то начинаешь сомневаться во всем. Это сильно деморализует и заставляет действовать необдуманно. Среднее расстояние, на котором Клэр могла понять, откуда пуляет Марк, — 15 метров. С каждой лишней тысячей маны, по ее словам, эта дистанция увеличивалась. Чем больше твое сродство с маной, тем лучше ты понимаешь, как она действует. В данном случае это лишь повод задуматься, прежде чем лезть с кулаками на мага такого уровня. Сама же Клэр сейчас работала на картель, проводя инструктаж новобранцев. Слишком часто выделывать воздушные пируэты она не могла, протез сильно сковывал, но в теории шаблонов ей не было равных. Она быстро ориентировалась в изменчивой среде боя. Частичная недееспособность развела в ней стратегическую составляющую. Они несколько раз ходили в Рилганский амфитеатр потренироваться. Так вот Марк не смог к ней нормально приблизиться, Она очень грамотно использовала свою разницу в мане, никогда не мельтешила и не пугалась, четко осознавая, с какой скоростью она может передвигаться. Он так ни разу и не коснулся ее мечом или снарядом. Зато сам понял, насколько ему еще далеко до профессиональных боевых магов. Там совершенно другой уровень мышления. За два дня до начала занятий Марк собрал вещи и попрощался с читой Куска, обещая заглядывать на выходных. Отдых благотворно на него подействовал. Поправив лямки рюкзака, он двинулся в сторону магической академии. По пути ему пришла неплохая мысль, на чем еще можно заработать. Их последняя крупная разработка — подсолнечное масло. А что, если из семечек производить халву? Ведь рецепт там не такой уж и сложный. Надо будет написать Муру, чтобы приехал к нему как сможет. Ну вот, не успел сам смыться из Ваабиса, а уже тянет к себе родню. Надо признать, за это время он успел соскучиться по ребятам. Марк мог просто выслать рецепт, но так хоть с братом увидеться. Плюс на практике, его личный шеф-повар быстрее усвоит рецепт и сможет объяснить Бифальту, как грамотно запустить новинку. Довольной перспективой будущего обогащения, Марк уже представлял, как скоро сможет убрать мораторий на покупку кристаллов. До этого еще далеко, но они справятся. Беф не должен подвести. В последнем письме он рассказывал, что приблизительно через год они смогут себе позволить небольшой промысловый корабль. Это была офигенная новость. По поводу Маны. Сейчас у него 536. Четыре дисторта добавляют ему еще 40% от базы. Правда, активируя дисторт, он каждый раз терял те самые остатки, что меньше единицы. Не очень приятно. Сейчас он на пол без кристаллов одну ману за 14 дней. Не так уж и плохо. Следующая прибавка будет 7 сентября. С кристаллами она поднимается раз в два дня, но ежемесячная плата составила бы почти 4000 фаллеров. Для некоторых на эту сумму можно жить всей семьей, припеваючи несколько лет. Большой такой цыганской семьей с табором и лошадьми. Вот если женить Бефа на аристократке, что-то он не туда пустил мыслительный процесс. Надо полагать, брат сам разберется со своей личной жизнью. Но как заманчиво, ух! Да, от озонов можно понять в некоторых моментах. Предъявив пропуск, Марк потопал в сторону общежитий. Территория учебного заведения была намного оживленнее, чем в прошлые разы. Возле входа толпилось много карет. Взволнованные мамашки провожали своих отпрысков в первое путешествие, в полувзрослую жизнь. Краем глаза он увидел, как скандалят родители одной из девочек, поклажу которой запретили ввозить внутрь. «Неудивительно!» Гора тюков, высевшаяся в грузовой повозке, вызывала сомнения в полезности некоторых вещей, а место в общежитии не резиновое, слава богу, у него один рюкзак. Рыжеволосая виновница Затора стояла возле родителей, и в панике грызла ноготь большого пальца, временами дергая маман за рукав. Пеших пропускали быстро. Сзади на Марка упала увесистая тень. Он обернулся и увидел грузного Фатачи. Двухметровый широкоплечий кабанюга с квадратным подбородком обогнал его широким шагом. «Это у них такие подростки?» В одной лапище он держал чемодан размером с небольшой шкаф. «Какая там длина стопы? 76?» Парень тоже направлялся в сторону общежитий, поэтому Марк сел на хвост и посматривал на мокрую от пота рубашку Фатачи. Пятно тянулось от шеи и вниз под надетую сверху жилетку. Когда он смачно чихнул, будто в громкоговоритель, шедшие параллельно девочки первокурсницы подпрыгнули от испуга. Вскоре они опомнились и крикнули ему, чтобы он больше так не делал. Парень не спеша почесал репу и извинился глубоким басом. Они вместе дошли до третьего общежития и предъявили пропуск. Внутри царил ковардак. Новенькие массово заселялись и стояли в очереди на получение пропуска. Под их завистливые взгляды Марк проскользнул к лестнице. Хорошо, что он озаботился этим заранее, а то бы вместе с ними сейчас мариновался в такую жару. Однако Фатачи тоже жил на третьем этаже, а еще он был соседом Марка. «Привет!» — наконец сказал он великану, когда оба положили свои вещи на кровати. Всего их в комнате оказалось три. Раньше он никогда не жал руки Фатачи, но когда тот протянул вперед кулак, Марк интуитивно ударил в него своим. «Да, детка, это гетто!» Великан удивленно поднял брови. «Надо касаться всей ладонью!» Поправил он растерявшегося собеседника. «Вот так?» Марк сделал, как сказали, и получил утвердительный кивок. «Я огурк, а ты...» «Арханг! Можно просто Ханг!» — говорил он с расстановкой. Комендант заранее позаботился о кровати для Фатачи, и сейчас его сосед удовлетворенно сел, а потом и вовсе завалился назад. Ложа немного поскулила, где-то поплакала от чрезмерной нагрузки, но смирилась. «Отлично!» — Жорж не разочаровал. Марк тоже присел на край своей кровати и наблюдал, как колышется брюхо Хаанга. Легкие, как кузнечные меха, тяжело выдыхали воздух. Эдак он ночью весь кислород при закрытых окнах израсходует. Шутка, конечно. Марк хотел его о чем-то спросить, но неожиданно послышался храп. «Боже, лучше жить возле Байконура, чем слышать это каждую ночь!» Сосед попался своеобразный. Марк спустился вниз, и возникшая была мысль встать в эту очередь сардин, тут же отпала. Лучше завтра зайдет к Жоржу и попросит о переселении в другую комнату. Ему нужно хорошо высыпаться, а не думать над качеством беруш. Остаток дня Марк провел, гуляя по территории кампуса. Снова зашел поздороваться с Анной и увидел своего декана. Трехметровый мужик прошел мимо него из кабинета. Марк пропищал свое «здравствуйте», на что получил короткий кивок головы размером с крупную тыкву. У него немного не укладывалось в уме. Как фатачи могут лечить? Они же в смятку пациента раздавят. Чтобы заснуть, ему пришлось использовать последний неиспользованный дисторт. Утром комендант Джордж сказал, что свободных мест нет и что придется смириться и подстроиться. В конце он гордо отметил, какая же у них конкуренция за учебные места — «Со всей страны люди напирают». Марк поблагодарил его и отправился на предварительный инструктаж для первокурсников. Его проводил занудный старшекурсник Амбис. Монотонным голосом он рассказывал, как тут прекрасно учиться и сколько радостных дней впереди их ждет. Но из-за отсутствующего выражения лица и унылого тона это прозвучало слегка подозрительно. Единственным развлечением стала забавная ситуация, когда одна из девушек – Кажется, та самая с тюками вещей не пропустила вперед Танну Кросс, приняв ее за одну из студенток. Та вышла из себя и накричала на нахалку, пригрозив ей устроить сладкую жизнь, полную бессонных ночей. Ничто не поднимает так настроение, как вид чьей-то обосравшейся жопы. В переносном смысле, конечно же. Остальные тоже лыбились. В остальном пробный день прошел без происшествий. Все приглядывались друг к другу. Арханг был единственным фатачи на потоке. И нет, он не сын декана или кого-то из руководства. Парень оказался выходцем из трех портов, гигантом Ризеки с почти 900 маны. Его диаспора помогла собрать деньги на поступление с условием будущей отработки долга. В самый последний день перед учебой к ним заселился третий сосед. «Пабло Клот, лучший боевой маг из Мирфуги!» Так нескромно он себя представил. «А это где?» — поинтересовался Арханг. «Ты чё, дубина, не слышал о таком большом городе?» Переглянувшись с Марком, Фатачи пожал плечами, решив не развивать тему. «Мне сказали, здесь жили старшекурсники, но их выселили за нарушение правил». Пабло продолжал перечислять всякие слухи, но Марк неожиданно вспомнил, где он раньше слышал эту фамилию. «Кажется, погибший Амбис Гаррот рассказывал про ублюдка Клода, что совратил его сестру и отдал в бордель. Оно, конечно, плохо взваливать вину паршивой овцы на все семейство, но первое впечатление все равно было подпорчено. Марк решил не болтать лишнего в присутствии Пабла. Сам пацан не производил впечатления коварного аристократа. Скорее, простодушный болтливый дурачок». Часа через три Пабло рассказал всю свою родословную до пятого колена, и Марк, наводящими вопросами, смог узнать, что нужного Клода звали Комо. Тот был двоюродным дядей-рассказчика и грязным пятном на репутации семейства. Из-за него сорвался брак на повышение статуса и бла-бла-бла. Арханг философски решил не принимать всерьез болтовни Пабло и слушал в полухо. Марк, утолив информационный голод, тоже быстро устал от говорливого соседа. Свою короткую стрижку он с важностью объяснил приготовлением к магическим боям. «Ведь волосы будут мешать движениям». Марк поднял в удивлении бровь, но уточнять не стал. Послышался храп Арханга, и они тоже отправились на боковую. Марк слил ману, и когда остатки синего потока превратились в прозрачную дымку, Окситоцин, высвобожденный дистортом, погрузил тело в сладкую дрему. На утро Пабло уже не выглядел веселым. Он смотрелся в зеркало и с ужасом отмечал глубину мешков под глазами и помятое лицо с насопыркой, похожей на картофелину. Арханг довольно позевывал. Их разделили на группы по 10 человек. Теперь в этом коллективе им предстояла совместная учеба в ближайшие три года. Потом из остатков сформируют новые ячейки для получения среднего уровня целительства. В группе Марка было три девочки и семеро парней. Пабло и Архаанг тоже оказались с ним. Первое занятие выпало на теорию магии. Низкорослый плешивый препод с ободком волос вокруг лысины рассказывал озы, которые Марк и так давно знал. Про ману, кристаллы, существование шаблонов – и в конце даже разобрал несколько примеров стоимостью в 50, 100 и 150 маны. Прозвучавший Горн оповестил об окончании занятия. Им выдали название учебников и расписание. Следом был факультатив по кристаллам. Опять теория. Сухонькая женщина-преподаватель рассказывала про несколько предположений возникновения кристаллов, одна из которых упирала на роль Альтенда, Но исследователи склонялись к более реалистичной гипотезе. Суть последней в оседании излишков маны в породе, а недавнее открытие зеленой жилы позволило уточнить вопрос сроков созревания синих кристаллов. Ученые мужи склонялись, что этот период занимает от 700 до 1000 лет. Само собой, распределение по всему миру идет неравномерно, и с каждым столетием отмечается уменьшение этого периода. «Это потому, что свободной маны становится больше?» Подняв руку, спросила одна из девчонок, бледноватая и вытянутая, словно каланча. Ее звали Ритта. «Да, ты права, молодец. Людей становится все больше. Вот и мир подстраивается под наши нужды». «Но что насчет цен на кристаллы? Они не снижаются вот уже 300 лет и только растут». Спросил мелкий парень с проблемной кожей и свисающим темным чубом. В руках он постоянно теребил перо, одно уже успел сломать. «Это область экономики. Мы сейчас не можем на это отвлекаться». «Но это важно? Это вообще самое важное в данном вопросе. Доступность магической силы не должна быть прерогативой меньшинства». Марк с удивлением и даже с уважением посмотрел на подростка. Он понимал, что учитель поставлена в неловкое положение, но смелости парню не занимать. Или наивности. Когда-то контроль над магическими ресурсами народ возложил на государственный аппарат. Из-за коррупции и мелких дрязг в разных державах возникла путаница. Решено было отдать эту сферу нейтральной стороне. Магический картель выстроил четкую и удобную для всех систему огранки – и практически искоренил нелегальную продажу кристаллов, наладив сбыт между странами. А вместе с этим уничтожил всю конкуренцию, подумал Марк, но вслух не стал ничего говорить. Тут и так все ясно. Картель на лаврах старых заслуг стал арбитром между государствами и захапал власть, влезая куда только можно. Формально Марк являлся винтиком этой беспощадной машины, но угрызений совести по этому поводу не чувствовал. На предпоследнем занятии они прибыли на арену для магических боев. Там Джеймисон, их инструктор по превращению сопливых избалованных детишек в гордое подобие магов, оценил боевые навыки четвертой группы. Всего на потоке их семь. Это только целители. Был еще факультет боевых магов и белый факультет. Так называли тут нейтральных магов. Это ребята, выбравшие мирные профессии с дальнейшей узкой специализацией. Оттуда выпускались всякие мастера по огранке кристаллов, создатели магических изделий и другие спецы. Джеймисон разбил их на пары. Марку в противники достался тот самый низкорослый нонкомформист. Они вышли на арену, активировав зеленые кристаллы, и бой начался.